Глава 58. «Месье Маршаль, спасибо, что согласились прийти». «Мой адвокат подаст жалобу на методы ваших сотрудников». «Произошло еще одно убийство. Мы никак не могли ждать, пока вы закончите со всеми тремя вашими секретаршами», — саронизировал Николя. «Мой адвокат скоро будет. До этого момента единственный вопрос, который вы можете мне задать. «Буду ли я кофе?» Через двадцать минут появился адвокат. Он попросил оставить его наедине со своим клиентом, но всего через несколько минут дал знак, что они готовы начать. «Месье Маршаль, в каких отношениях вы были с убитой Анной Лунгу?» Адвокат одобрительно кивнул, и только после этого Винсан ответил. «Она работала уборщицей». «У моей подруги Катрин Нуар. Повторю вопрос. В каких отношениях вы были с убитой Анной Лунгу?» «Мой клиент уже ответил на вопрос». «Хорошо, я перефразирую. Кроме общей знакомой, убитой Катрин Нуар, что связывало вас с убитой Анной Лунгу?» Она попросила нанять ее на работу. «После смерти мадемуазель Нуар?» «Да. Кажется, на следующий день она попросила о встрече, где и задала вопрос. Не нужна ли мне уборщица?» «Что вы ответили?» «Что-то наврал и дал ей сотню из жалости. «Больше вы с ней не встречались? Может, вчера вечером возле Роял порта «Хочу напомнить, что мой клиент находится здесь по собственной воле. Если вы хотите допросить его в качестве подозреваемого, то должны соблюсти протокол», — вякнул адвокат, видимо, отрабатывая свои деньги. «И все же, прошу уважаемого господина маршаля ответить на вопрос». Адвокат снова одобрительно кивнул. «Там было темно. Мелькали вспышки фотоаппаратов» и вокруг меня находилось сотня людей. И я не могу назвать каждого, кто проходил мимо». Адвокат встал, выпятил свой круглый живот, аккуратно упакованный в клечатую жилеточку и пиджак, и важно произнес «Мой клиент просит предъявить ему обвинение или отпустить».